Часть третья. Объяснение. К маминому приходу пупсик блестел чистотой, имел аккуратные усики и бороду, был пролечен от блох и глистов и даже мог служить комнатным освежителем воздуха. Размягший, уставший, он был благодарен, что его не утопили в ванной, а начесали как следует накусанные блохами бока, убрали с ляжек острые огрызки веток, да еще и угостили колбасой. Теперь пупсик выбрал себе уголок подальше от двери, чтобы после всех мучений его не выставили на улицу, и задремал. «Прости, Лиза, но мне нужно идти», — сказала Надя. «У меня полон дом пациентов, пора давать противовирусные. У меня карантинные собаки. Если что, звони, я сразу примчусь, даже ночью». «Если моя мама...» — Лиза не договорила. «Ага, или если захочешь просто поболтать», — искренне улыбнулась Надя. «Да, я сейчас дам тебе нормальный ошейник и поводок для пупсика». Девочка покопалась в рюкзаке, значки позвякивали, а собаки и кошечки с фотографией одобрительно кивали. Пусть ему повезет. «Давай мы с пупсиком тебя немного проводим, а ты меня научишь, как с ним гулять. У меня никогда не было собаки». Отводя взгляд от значков, предложила Лиза. «Красиво прогуляться с пупсиком, так, чтобы на людей посмотреть и себя показать, на новом поводке не получилось». Видно, пес решил, что все хорошее в его жизни закончилось, не начавшись, и решил бороться за счастье. Пупсик слег, прикинувшись паралитиком, и жалобно заскулил. Симулянта пришлось выносить из квартиры на руках. Он то брыкался, то заискивающе лизал руки. Это был самый долгий и сложный выход на улицу за всю жизнь. — Я не справлюсь с такой псиной, — со слезами прошептала отчаяние Лизи на ухо. Но девочка только поджала губы. — Не на ту нарвались, я не сдамся. Оказавшись на улице, Пупсик мгновенно исцелился, встал на ноги и сразу заинтересовался дворовой жизнью. Здесь он никогда не был, не чуял прежде местных запахов и не знал законов. Мусорный бак манил бродягу как оазис, потерявшегося в пустыне. «Пупсик, ты чудовище! Пупсик!» — вскрикивала Лиза. Пес, резко меняя направление, дергал ее то в одну, то в другую сторону. Худенькая девочка не была помехой для его исследований. Проводить одноклассницу до дома не получилось. «Пока, Лиза. Я побежала, а ты звони. Я тебя не брошу». «До завтра. Придешь в школу?» «Конечно, если не будет срочных вызовов. Мы же то по мусорным бакам выезжаем щенков выброшенных собирать, то из канализационных трупов вытаскиваем, а малышам и там, и там смерть». В школе Надю считали серой мышью, и больше половины класса, возможно, даже не знали ее имени. Тихая, незаметная, невзрачная, всегда одна. Кто же мог представить, что на самом деле Надя была совсем другой? Жалость к животным делала ее отчаянно смелой, а любовь зажигала внутренний свет. Никто из одноклассников не знал, что у нее есть второе имя — волонтерский позывной «Удача». «Кто бы мог подумать, что у тебя такая интересная жизнь?» — сказала Лиза. «Почему ты в школе не рассказываешь об этом?» «А кому в школе рассказывать? Кому это интересно?» — пожала плечами Надя и юркнула в темноту через узкий проход между двух домов, чтобы сократить дорогу к своим пациентам. От темной стены бесшумно отделилась длинная черная фигура и, сильно припадая на ногу, заковыляла вслед за Надей. Пробежав несколько раз вдоль и поперек весь двор, будто плетя невидимую корзинку, пупсик подскочил к лизиному подъезду. «Наконец-то! Давай домой, чудовище!» — выдохнула девочка. Но идти домой пес не собирался. Он жадно и встревоженно принюхивался к асфальту возле подъезда. Шерсть на холке встала дыбом, хвост выпрямился. В одно мгновение и двор, и Лиза, и мир вокруг перестали для него существовать. Остался только запах, который он ненавидел. «Пойдем, чудовище!» — Лиза попыталась сдвинуть пупсика с места. Ей больше всего хотелось вернуться домой. Пес зарычал. Зло зарычал. Так что затряслись губы и встопорщились идеальные усы. Рычал он не на девочку, а от нахлынувших, как ушат холодной воды, воспоминаний. «Ты еще будешь на меня рычать, чудовище?» «Я, между прочим, сегодня тебе жизнь спасла!» — возмутилась Лиза. Следуя за запахом, пес потрусил туда, где между домами скрылась Надя. «Знаешь что? Я не собираюсь из-за тебя ночевать на улице. Если ты привык жить под забором, то я нет, и привыкать из-за тебя не стану!» Пупсик смачно фыркнул, избавляясь от запаха, возвратившего неприятные воспоминания, и послушно пошел за новой хозяйкой. Спокойно зашел в подъезд, поупрямился немного у лифта, но, влюбленно глядя на кусочек колбасы, которую Лиза припрятала на сложный обратный путь, сделал шаг в скрипучую кабину и поехал домой. Находиться в квартире было еще тревожнее, чем на улице. Все, как и прежде, сверкало чистотой. Об этом они позаботились с Надей, но воздух уже трещал от назревающего скандала с мамой. Лиза посмотрела на пупсика. И меньшего повода хватало, чтобы вечер превратился в кошмар. Пес с громким цоканьем бродил по квартире, принюхивался, присматривался, будто оценивая новую обстановку, которую ему подкинула судьба на ближайшее время. С громким раздраженным лязгом ключ провернулся в замке. Мама зашла, рывком расстегнула молнию и сбросила сапоги, сняла пальто. Каждый звук казался особенно громким. Выделялся, выпирал в мертвенной тишине квартиры. Лиза сидела в своей комнате, затаив дыхание. Пупсик удобно развалился на теплом ковре и спал, но теперь приподнял голову, прислушался и тихо пророкотал что-то себе под нос. Тише, это свои нельзя рычать, нельзя лаять, ничего нельзя, шептала ему девочка. Сейчас и так все начнется. Доча, ты дома? крикнула мама. Дома, срывающимся голосом ответила Лиза. Что с голосом? Не заболела? Заглянула в комнату мама и застыла на пороге. «Что это?» Пупсик молодо подскочил и с веселым лаем представил на обозрение всю свою красоту, решив не оставлять вопрос без ответа. Долговязая бородатая дворняга занимала почти всю комнату. Среди розово-белой мебели он выглядел максимально нелепо. «Тише, нельзя!» — схватила пупсика Лиза, но тот рвался познакомиться, не чувствуя приближающейся беды. «Что это? Я тебя спрашиваю! Отвечай, что это такое!» Больше всего Лиза ненавидела выяснять отношения, скандалить. Уже был накоплен большой печальный опыт. Девочка прекрасно знала, что спорить с мамой бесполезно. Нужно всегда и во всем соглашаться. Но сейчас согласиться было невозможно. Согласие — это предательство. «Мама, это моя собака. Я нашла пупсика на улице и пожалела. Подружка помогла мне его помыть, постричь и вылечить», — пробубнила скороговоркой Лиза. «Отлично. Просто замечательно!» Прекрасная собака, прекрасная подруга. А что это еще за подруга, стесняюсь спросить. Ее ты где взяла? Тоже нашла на улице и пожалела. Надя моя одноклассница. Не слышала ни про какую Надю и слышать не хочу. У тебя в школе прекрасные подруги, достойные девочки. Им бы точно в голову не пришло такое позорище устроить. Звони Наде, чтобы сейчас же очистила мою квартиру от этого уродства. Мама, прости, но я не буду никому звонить. Это моя собака. Что? Ты забыла про контракт? Из-за этой дворняги ты хочешь лишить себя будущего? Пока я твоя мама, я не позволю тебе наделать таких глупостей. Звони! Мама, это моя собака. Я хочу, чтобы она жила у меня. Я помню про контракт. Там не написано, какую собаку мне можно держать, а какую нет. О чем ты говоришь? По контракту я должна выглядеть ухоженно и носить вещи марки Маркиза Полли. Это все. Почему ты все время издеваешься надо мной из-за этого контракта? Я не понимаю, почему чуть что сразу этот контракт? Мне уже шага ступить нельзя. Хорошо, если хочешь собаку, я готова купить тебе какую-нибудь аккуратненькую модную собачку из хорошего питомника, с хорошей родословной. Но ты понимаешь, что тебе, модели, лицу бренда модной одежды нельзя показываться на людях с этим убожеством? Пупсик лег на ковер, положил морду на лапы и, переводя глаза с матери на дочь, внимательно следил за пинг-понгом своей судьбы. «Мне нужна эта собака», — тихо, но твердо сказала Лиза. «Ради пупсика я сегодня была готова утонуть в Неве». «Ты что говоришь? Какая еще Нева? Ты сейчас о чем?» Вскричала мама. Но Лиза не ответила. Она сидела на кровати, обняв колени, и горько плакала. Она очень устала от обязанностей и от привязи, на которые ее держали. Мама с отвращением, глядя на пса, подошла к дочери, присела рядом, прижала к себе и сказала, «Я ничего не понимаю, а ты не хочешь говорить. Уже поздно, чтобы что-то решать». «Успокаивайся. Завтра ты должна хорошо выглядеть». «Этого...» — мама кивнула в сторону пупсика. «Я так не оставлю. Пусть переночует, а там решим, что с ним делать». «Вместе?» — спросила Лиза. «Вместе», — примирительно сказала мама, поцеловала Лизу в макушку и вышла. «Утонуть в Неве... Какой ужас!» — с содроганием подумала она. «Никаких объяснений от дочери не понадобилось». И в чате дома, и в группах ЧП Центрального района было очень много видео и комментариев о том, как две полоумные школьницы вышли на лед, чтобы вытащить дворнягу из полыньи. В эту ночь Лизе так и не удалось уснуть. Все события прожитого дня вертелись бешеным вихрем в голове, дробились, перепутывались, искажались. Все выглядело теперь еще более странным, диким и несправедливым. Пупсик протяжно и тоскливо заскулил, будто от боли, и начал грести лапами, стараясь убежать от кого-то, кто ворвался в его сладкий теплый сон. Лиза села в кровати и включила ночник-сердечко. В комнате стало уютнее, но тревога и напряжение не растаяли вместе с темнотой, а спрессовались и теперь плотным комом давили в груди. Пес проснулся, подошел к Лизе, сочувственно заглянул в глаза и даже ткнул носом, будто спрашивая, а ты-то чего не спишь? А сам чего скулил? Плохая жизнь была, да, пупсик? «Что бы там моя мама не говорила, не бери в голову, я тебя никому не отдам, слышишь? Вот так. Можешь спать спокойно. Ты дома». Пупсик повелял хвостом. Вряд ли он что-то понял. Но ему нравилось, когда с ним разговаривали по-хорошему. Пес обошел комнату, заглянул под шторы и, убедившись, что его кошмар нигде не прячется, лег на ковер и сразу уснул. «Лучше бы на каждом шагу висела фотография, где ты как жаба, оборотень!» — стучали слова Германа по барабанным перепонкам. Лиза, конечно, понимала, о какой фотографии шла речь, но сколько других вопросов оставалось без ответа. В прошлом году Лиза заболела ветрянкой. Мама была в ужасе. Она взяла больничный и по сто раз на дню мазала водянистые прыщи дочери раствором фукорцина. Она боялась, что болезнь испортит кожу, а заодно и сорвет контракт с небольшим, но популярным петербургским брендом одежды для подростков, с которым ее дочь начала успешно сотрудничать. У Лизы была высокая температура, от которой распух нос и покраснели глаза. Намазанные в сто слоев лекарством прыщи выглядели ужасно. Именно в этот момент пришла Злата, одноклассница и близкая подруга Лизы. Злата уже болела ветрянкой, и поэтому ей ничто не мешало навестить Лизу и хоть чуть-чуть развлечь ее. Вдвоем было гораздо веселее, чем наедине с зеркалом и флаконом фукарциновой жижи. Они обсуждали школьные сплетни и истории, хохотали и дурачились. Тогда и пришла идея сфотографировать Лизу с фукарциновыми водянистыми прыщами. Не каждый же день первейшая красавица может похвастаться такой физиономией. «Давай на телефон сфотою», — предложила Злата. «У тебя камера лучше, чем на моем». Это было именно так и никак иначе. Злата взяла Лизин телефон и сделала несколько фотографий. И это значит, что дурацкие жабьи фотографии с прыщами существовали только в телефоне у самой Лизы. Через пару месяцев, когда от ветрянки не осталось даже воспоминаний, снимки увидела мама. Она ужаснулась и сказала, что это может скомпрометировать Лизу, разрушить ее будущее и испортить отношения с Маркизой Полли. Мама заставила удалить их. На этом история с ветряночными фото закончилась. Как они могли попасть к Герману? Видела их только Злата. Остальным подружкам они потом рассказали, но не показывали. Кто мог незаметно скачать фотографии с Лизиного телефона, пока они еще там хранились? И зачем? Кому могло прийти на ум, так ее подставить? Отправить эти фотографии Герману? Отправить не сразу, а именно сейчас, когда она под строгим секретом рассказала своим подружкам, что ей очень нравится этот парень. Слишком много надо было знать, чтобы осуществить эту подлость. А еще надо было сильно-сильно ненавидеть саму Лизу. За что? Кому она сделала плохо? А Герман? Почему он, хотя оказался красивым и благородным, так смотрел на нее? Почему он говорил то, что говорил? Наверное, было что-то еще, кроме фотографии, о чем он не сказал. Или принц оказался песочной скульптурой, которая не выдержала ветерка и начала рассыпаться. У Германа были очень красивые глаза. Он прекрасно фехтовал. А как играл роль Евгения Онегина в школьном спектакле? Лиза вытерла набежавшую слезу, отогнала воспоминания о Германе и попыталась представить, кто из знакомых мог украсть фотографию из ее телефона. И сколько не размышляла Лиза, никто этого сделать не мог. Но кто-то же сделал. В их классе учился только один парень, о котором Лиза знала лишь три вещи. Имя — Володя, кличка — Молчун, хобби — хакер. По крайней мере, так о нем говорили ее подруги. Замкнутый, молчаливый, на всех смотрит с презрением, ни с кем не разговаривает, — рассуждала Лиза. Если хакер, то может взломать любые пароли, может и фотографии украсть из телефона. Точно. Вот почему он так ведет себя со всеми. Потому что лазит по чужим тайнам, а потом всех презирает. Другого объяснения происходящему найти не удавалось. Мысли тяжелели от усталости, в голове все мутилось. Очень хотелось спать, но как тут уснешь? «Подло, подло, подло!» — пробормотала Лиза вслух. Она уже не сомневалась, что подставила ее именно молчун. Просто больше никто не мог этого сделать. Пупсик проснулся и насторожился, стараясь понять, что происходит, и, не дождавшись продолжения, с глухим стуком уронил голову обратно на ковер. Ему хотелось насладиться каждой теплой минутой этой ночи.